Глава 22. В отличие от Ти, Азар этот город не знал. Он был ему чужд, ведь, будучи ребенком, он очень редко выходил за стены поместья, а уж тем более редко бывал в таких богом забытых местах. Но опять же, в отличие от Ти, этот город знал Азара куда больше, чем ее. Лишь покинув узкую улочку приграничных трущоб, Азар остановился и посмотрел на кусок стены, обклеенной бумагой и деревянными дощечками. Посмотрел на бумагу, которая уже выцвела от солнца, которая была почти уничтожена снегом и дождем, но все еще висела здесь, ведь мало у кого могла бы подняться, рука, эту бумагу снять. Посмотрел на лицо мальчика, которое было ему очень знакомо, но было настолько далеко от него, что изображенный на листовке ребенок казался ему абсолютно другим человеком. «Здесь все на самом деле не так, как я это помню». Выдохнул Азар и оставил эту листовку позади. Направился к роскошному саду, который опоясывал раскинувшийся в центре города Королевский дворец. Когда-то давно, если он в город и выходил, то шел именно этим путем. Местная стража всегда делала вид, что его не замечает. А сейчас она на самом деле была не в состоянии отследить даже его тень. Всего в метре от дворцовой стены рос огромный кустарник. Садовники уже лет двадцать подстригали это место – и Азар легко нашел нужный уголок. Приподнял кромку кустарника, найдя под ним небольшой лаз. Удивительно, но его так и не заделали. Без всяких сомнений, стражи дворца и все вокруг об этой дыре знали. Толкнувшись ногой, Азар не стал ползти на карачках, как это делал раньше. Взмыл в воздух, коснувшись края стены кончиком носка. Толкнулся еще раз, опустившись за стену и оказавшись в уже очень знакомом ему саду. Именно тут он видел ее в последний раз. Именно тут она возилась с цветами и ждала его. Он не часто приходил, лазил тут нерегулярно, но стоило ему преодолеть стену, она всегда была тут, всегда ждала его и ухаживала за своим садом. Сейчас он был достаточно взрослым, чтобы понять, что именно это тогда означало. Она ждала его долго, целыми днями, всегда. Опустив голову, он посмотрел на цветы, которые пусть и не совсем завяли, но пожухли от солнца и наклонились к земле. Их явно поливали. Но поливали очень редко. Совсем без старания. Она никогда такой оплошности не допускала. Этот небольшой садик, очевидно, теперь принадлежал не ей. «Несчастная принцесса, как думаешь, когда она, наконец, проснется?» Как и в любых подобных местах, количество обслуги исчислялось сотнями, если не тысячами людей. Азару не составило большого труда найти парочку болтающих служанок. «Погода сегодня такая хорошая. Точно, обычно в такое время принцесса всегда выходит в сад погулять. Так давно ее не видела? Чертовы демоны, как они посмели ее ранить!» То, что каждый второй обсуждал эту ситуацию, не было странно. На носу был огромный турнир. Принцесса тоже должна была в нем участвовать. Минуя огромные двери, просторный широкий зал, Азар поднялся по лестнице и прошел через комнату прислуги, заканчивающуюся единственной дверью в спальню госпожи. Маленькая девочка стояла у ее двери и клевала носом, а Азар положил руку ей на плечо, и та тут же покачнулась, окончательно утратив связь с реальностью. Духовная сила невероятной массы надавила на нее, и это могло бы просто ее убить, но он был очень осторожен, так что она просто заснула, а села на ковер перед дверью, без сознания. Ну а он остановился у двери, с тяжелым сердцем пытаясь найти в себе силы войти внутрь. Толкнул их, войдя в женскую спальню. Толкнул и увидел измученную бледную девушку, страдающую в бреду от собственных кошмаров. «Азар!» Вырвался из нее тяжелый стон, и мышцы на лице вошедшего гостя дрогнули под его маской. «Так ты и правда пострадала от него», — проговорил он, подойдя к этой кровати. «Зачем?» «Зачем ты вошла в то сражение? Что хотела сделать?» Это был глупый вопрос, ведь ответ он уже знал. Он понял те глаза, которые смотрели на него в момент турнира. Тот голос, буквально умоляющий его обратить на нее взгляд. А еще он помнил, что когда он был при смерти, когда был ранен как никогда в жизни, когда сражался против всех вассалов короля, сам король демонов на поле боя не явился». Если бы тогда в сражении вмешался сам король, Азар не был уверен, что все бы закончилось настолько хорошо. Он часто думал. «Почему так? Куда он тогда делся?» Теперь понял. Это была она. Медленно сев на кровати, Азар смотрел на бледное лицо и сравнивал его с тем, что он помнил. Она все еще была красива. Все еще очень молода. А уже так настрадалась. Он мог это понять. Ведь тоже в этой жизни пострадал не меньше. Он щелкнул пальцами, достав из кольца пригоршню пилюль. Как у сала королевы, у него была огромная куча редких, дорогих вещей. Вся собственность предыдущего правителя была в его распоряжении, а они, его вассалы, копили эти вещи много сотен лет. Пусть эти пилюли были похуже того, что предоставлял Духовный Альянс, он все еще хотел попробовать. Приподнял девушку, приоткрыв ей рот. Она тут же закашляла, проглотив пилюлю, «Этого мало...» Скрипнул зубами Азар, тут же увидев проблему. Духовная сила впиталась в ее духовное море, но не смогла войти в его центр. Там что-то было. Едва заметное, черное, почти пустое. Даже глаза Азара не сразу смогли это увидеть. Но это что-то окутало ее море, очевидно, причиняя боль. Недолго думая, Азар тут же положил руку на живот имперской принцессы и выпустил тонкую нить золотой силы. Он был очень нежен... осторожен. Он хотел просто понять, что это за странная энергия. Но стоило ему только коснуться этой дымки, как его душа дрогнула, пустив по всему телу холодок. Его демонический символ на спине опалил его жаром, вступив с этой дымкой в непонятную схватку, и сознание Азара тут же поплыло. Он попытался бороться, но часть его души уже вошла в эту дымку, и его сознание исчезло. Азар завалился на бок, словно только что был перемещен, демоническим лордом на арену душ».